Зауряд известность Выслуга лет нужна не только для получения пенсии. Она требуется и для славы. Прошло то волшебное время, когда писатели говорили, он лег спать никому неизвестным, а проснулся знаменитым. Теперь бывает скорее обратное. Писатель ложится в постель знаменитым, а утром еще сонный, читает газету, где о нем написано, что писателю он в сущности гадкий, омерзительный, и весь предыдущий трехлетний фимиам был роковой ошибкой критики. Пяти лет какой бы то ни было работы в литературе достаточно, чтобы создать автору маленькую домашнюю славу. Одноколесная фортуна осыпает его повестками приглашениями на заседания, диспуты и товарищеские чаи, непринужденная беседа затянулась далеко за, в общем, его впускают в вагон. Теперь ему хорошо. Писатель полуэксов отбарабанил установленный срок и получил положенную по штату зауряд-известность. Жизнь его была всем хороша. Утром он писал для души, днем для славы, а вечером для радиоцентра. И вдруг ровная, приличная жизнь окончилась. Его спросили, почему вы не напишите пьесы? Он не ответил, не обратил внимания. Мало ли о чем спрашивает писателя. Почему вы не пишете для детей? Почему бы вам не писать... Водяную пантомиму с чудесами пиротехники или монолог с пением и чечеткой для разъездного агит-фургона? Но фургон фургоном, а вопрос о пьесе стал повторяться все чаще. Спрашивали в редакциях, на улицах останавливали приятели, один раз оконфузили полуэксова даже в трамвае. «Филипп Семенович!» — закричал страшным голосом через весь вагон малознакомый гражданин в каракулевом пирожке. «Это уже свинство, Филипп Семенович, хамство! Почему ты не напишешь пьесы?» И все пассажиры посмотрели на Полуэксова с годливостью. Он замешался и в смущении соскочил на ходу с задней площадки, за что и был оштрафован на 3 рубля. "Ну, подумал он, меня уже начинают штрафовать за то, что я не пишу пьесы".